кроме королевы Марии Английской, не позарилась бы на такой жемчуг. Не то чтобы Томас Хатсон мог считать королеву Марию своей знакомой. Он ее видел только на картинках и в кино, да еще в Нью-Йоркере, где часто мелькал ее профиль. Но от того, что она любила ракушечный жемчуг, ему казалось, что он ее знает лучше многих своих давних знакомых. Королева Мария —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 Томас Хадсон вошел в бар, прохладный и даже темноватый на первый взгляд после сверкания коралловой дороги, и выпил джину с тоником и кусочком лимонной корки, прибавив в стакан несколько капель ангостуры. Мистер Бобби стоял за стойкой с мрачнейшим видом. Он стоял, держа в руках стакан с приятно горьковатым напитком,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 «Чёрт с ним с носау! Здесь веселее! По части веселья лучше этого острова не найти! И кой-кому здесь случалось сколотить состояние!» «По-моему, здесь жить очень славно!» «Ещё бы!» — сказал Бобби. «По-моему, тоже! Если можно зарабатывать деньги! Вы эти картины продаёте, над которыми всё время трудитесь! На них сейчас много покупателей!»